Глава 21. Бросил я квартиру и перебрался в комнату. Зачем мне квартира? Старичка-скрипача в больницу поместили, а Черепахин-таки напросился ко мне, слезно просил. Я, говорит, не могу один, я один боюсь. И опять на него уход Наташ подействовал. Начнешь что-нибудь про нее говорить, а он уставится глазами и спрашивает, почему так... Неспроверженно. Только очень невнятно стал говорить, даже не доканчивал, и у него слова на выворот выходили. А на работу ходил, когда требовали. И как свободное время мы с ним в карты в 66. Но только он стал масть путать и начнет какую-нибудь околесицу нести. — Поедемте куда-нибудь к туркам. Там у них табак растет. — Или в Сибирь, там очень много золота, и можно железную дорогу купить и всех возить, а то раз про керосин. А зачем керосин покупать? Можно взять в аптеке травки с в е т л и к и и настоять на воде, вот и будет керосин». Уж тронулось у него, и я даже стал его опасаться. Суп стал горсточкой черпать. а как застал его раз, что он на полу в чурочке играет. Пригласил полицейского врача знакомого осмотреть. Тот его по коленкам постучал, в глаза поглядел, писать велел. И как стал ему Черепахин про светлику объяснять, будто она на кобыльем сале растет, п р я м сказал, что у него паралич мозга, и скоро может начаться буйство. Обещал в больницу устроить. А Черепахин в тот же вечер пошел на трубе играть и, скоро смотрю, возвращается с пакетами, принес фунтов десять мятных пряников и пять коробок заливных орехов и вывалил на стол. Вот вам кушайте. Супу можно не варить, а будем так с пряниками. А где ж, говорю, ваша труба? Он так головой мотнул и какую-то бумажку в огонь шварк. Печка железная топилась я ее в кассу отнес очень у меня от нее в голове гудит теперь полное избавление сел так вот положил голову на руки и глядит в огонь а тут началось страшное опять полная остановка всей жизни и слышно стрелять начали В ужасном потрясении мы были. У хозяйки пять девчонок, а муж был в весовщиках и тоже бастовал, и она все плакала, что его прогонят со службы. А меня страх за колюшку взял, лежу и думаю, уж где-нибудь здесь он. И пропал тут от нас Черепахин. Слушал, слушал все, по комнате метался, вышел незаметно и пропал. Где тут искать? Сунулся я было, а у нас на углу стена. Ночь не ночевал. На другой день явился к вечеру. Рваный пришел, словно его по гвоздям волочили. И страшно так глядит. — Дома надо сидеть! — прикрикнул уж на него. — А он меня за руку так спокоен. Пойдемте. Там очень много народу. Покричал тут я на него, пригрозил, что из комнаты попрошу, ну, он и присмирел с э т е х пор. И все дни сидел у окошечка и на ворон на помойке смотрел. И вот в таком тяжелом положении наступило Рождество Христово. Встал я утром в комнате холодище, окна сплошь обмерзли, а день ясный, солнце бьет в стекла. Подошел я к окну. И так мне тяжело стало. праздник А ни души родной нет. Одни в такой торжественный праздник. А бывало так торжественно у нас в этот день. Луша рано-мрано п о д н и м а е т с я бьет пироги. Гусем пахнет п о р о с ё н о к с кашей и суп из потрохов. Очень Колюшка любил суп из потрохов. И у меня чистая крахмальная рубашка всегда на спинке стула была приготовлена, и сюртук на вешалочке, чтобы мне к обед не одеться. И всегда всем подарки я раздавал. Сперва луши моей хлопотуньи. Ей я духов хороших подносил флакон, одеколону и на платье. И Наташе на театр там, и Колюшке тоже. Бывало, пойдешь их будить, выдернешь думочку, и их по этому месту. Победаем честь честью, как люди. И вот то Рождество я встретил в такой ужасной обстановке. Смотрю в окно на мороз и томит в душе, и колокол гудит праздничный. И вот вижу я на к н е т у стекол-то мерзлых цветы из бутылки. А эта ветка, которую ч е р е п а х и н т посадил, вся в цвету сплошь. Черемуховый цвет белый. И пахнет даже как весной. Так как-то необыкновенно мне стало, как подарок необыкновенный к празднику. Посмотрел я на Черепахина, а он лежит на спине и смотрит в потолок. — Вот, — говорю, — ваша ветка-то распустилась и поднес к нему. Поглядел он, вытянул руку и погладил их, цветы-то. Очень осторожно. И такое у него лицо стало в улыбке. Однако ничего не сказал. А это в старину, бывало, делали. Черемуху или вишню ломают в Катеринин день и сажают в бутылку, у кого Катерина в доме, для задуманного желания. И она на первый день Рождества должна поспеть. Так мне хозяйка объяснила. Катеринин день отмечается православной церковью 24 ноября, 7 декабря. И так она у нас и стояла дня 3 Все осыпалось. И работы не было у меня все четыре дня. Лежал и лежал все на постели. Куда идти? Зачем? Все у меня разбилось в жизни, и только один черепахин при мне был. И все ходил и шарил по углам. А то он должно быть... Все трубу свою отыскивал. И вот когда я был в таком удручении и проклял всю свою судьбу, и все проклял в молчании и в тишине, в холодную стену смотремши, проклял свою жизнь без просвета, тогда открылось мне как сияние в жизни. И пришло это сияние через муку и скорбь. Пятый день. Рождества пришел. И собирался я уж к вечеру пойти на дело. Приходит хозяйка и говорит, спрашивают вас тут в прихожей. А этот повар знакомый должен был зайти по делу. Вышел я в прихожую, и не вижу кто. Слышу голос незнакомый и немужской, тоненький. Вы, Скороходов? А темно уж было и не видать в прихожей. Сказал я, что самый и есть Скороходов, и позвал в комнату. Вижу женская фигура, а разобрать не могу, кто. Она и говорит, это я. Мы у вас жили. Я вам письмо от Коли. Лампочку я засвечал и чуть не уронил. Так все и забилось во мне. А это она, жиличка наша, Раиса Сергеевна, беленькая э т а в жакеточке и башлычке, увидела ч е р е п а х и н о й назад, а я ей показал на голову. И подает записку. Ничего, ничего, не пугайтесь, не могу прочитать. Увидала она, что я не могу, сама мне прочитала. И все меня за руку д е р ж а л а Не плачьте, не надо плакать. Теперь все прошло, и все я знаю. А тогда камнем все навалилось на меня. А он тогда с ю д а ожидал в другом городе и со мной прощался. И как она меня нашла в такие дни, и как все вышло, не знаю. Кто уж указал ей пути, не знаю. Ах, как он написал! Как мог к душе моей так подойти и постичь мою скорбь? Я его письмо всем сердцем принял и вытвердил. Прощайте, папаша милый мой, и простите мне, что я вам так причинил. Слезы у меня все застлали, ничего не вижу, а она меня за руку держала и так ласково. Не надо, не плачьте. Ушла она. Ну что тут говорить? Тут не скажешь, что пережит-то.